Глава четвертая. Первый взгляд. Что один мир, что другой, а ничего не меняется. Я все так же в окружении брошенных на произвол судьбы детей. Уже не сомневаясь, что Димка где-то тут, я стала всматриваться в детские лица, только вскоре бросила эту глупую затею. На обум я его не вычислю. А мое молчание очень интересно влияло на окружающих. Дети словно скукожились под моим взглядом, а взрослые недовольно хмурились. «Добрый вечер. Прошу меня извинить за появление без предупреждения. Судя по настороженным взглядам, меня тут не особо и ждали. Вот и первые трудности. Завоевать доверие сирот не так-то просто. А уж если они настроены против, миссия превращается в настоящую проблему». «Здравствуйте, леди управляющая!» Сделав легкий реверанс, женщина представилась – «Меня зовут Лиена, леди. Я старше по дому на время отсутствия управляющего». «Приятно познакомиться. Не хочу нарушать распорядок дня, поэтому предлагаю принести наше знакомство на завтрашний день, раз уж приехал я в столь поздний час. Сейчас, наверное, стоит отправить детей спать». Малыши то и дело терли глаза, а один мальчик совсем раскапризничался. Те, кто постарше, конечно, пытались казаться бодрыми, но все же тайком зевали в ладошке. На дворе стояла глубокая ночь, да и мне требовалось какое-то время, чтобы элементарно разобраться в том, кто я, куда попала и что от меня, собственно, требуется. «Конечно, леди управляющая», — согласилась Лиена и начала раздавать указания детям. Кому-то поручила проследить, чтобы младшие оказались в своих кроватях. Двум девочкам лет 14 отдала распоряжение всех напоить теплым молоком перед сном а самого взрослого на вид мальчишку попросила отнести чемоданы в комнату, приготовленную для меня. Практически никто не остался без внимания. И уже через десять минут все разбрелись по своим углам. «Желаете поужинать?» — поинтересовалась старая женщина. «А знаете, не откажусь. Я и в самом деле была голодна. Только я бы для начала сменила дорожную одежду и умылась». «Комната для вас уже подготовлена», — тут же сообщила Лиена. Следуйте за мной, я вас провожу. Мы поднялись на второй этаж и вошли в одну из комнат в конце коридора. Стол будет накрыт через полчаса, кухня на первом этаже. Спасибо. Женщина ушла, прикрыв за собой дверь и оставив меня одну. Что ж, первый осмотр показал, что все не так уж и плохо. Мое новое жилье не какая-то коморка, а скорее двухкомнатные покои, разделенные красивыми дверьми, высотой почти до самого потолка. Они вправду притягивали взгляд. Светлые, покрытые сверху донизу тонким металлическим кружевом, выкрашенным серебрянкой. Ажурная ручка и вовсе произведение искусства. Дальняя комната оказалась спальней. Тут имелась двуспальная кровать, большой шкаф и трюмо с достаточно большим овальным зеркалом. В одной из стен располагался камин, а рядом стояла дровница с несколькими поленями. Передняя комната была оснащена письменным столом, мягким креслом для хозяина кабинета и парочкой стульев для гостей. Вдоль всей стены шел стеллаж под книги, но его полки были абсолютно пусты. На полу в обеих комнатах лежали мягкие ковры и никакого декора, даже окна не были закрыты шторами. У входной двери лежал мой багаж. Первым делом я решила заглянуть в самую маленькую сумку, хотя маленькая она была лишь в сравнении с чемоданами, А вообще, настоящая женская сумочка, в которой сложно что-либо найти с первого раза, зато очень легко потерять. В этом я убедилась очень скоро. Но при этом нашла главное – документы. Плоская карточка размером с наш паспорт красиво перелилась какой-то голограммой, видимо, местная защита от поделки. На одной стороне был женский портрет в цветном варианте, а на обороте – сами сведения о владелице. В первые секунды прочесть ничего не получалось. Буквы, словно иностранные, прыгали перед глазами, и я уж грешным делом начала плохо думать об ангелах, но все же, присмотревшись более внимательно и сосредоточившись, смогла прочесть. Итак, в этом мире я Эмилия фон Риштар. магия четвертого уровня. Не замужем, детей не имею. С возрастом ничего не понятно, так как местное летоисчисление мне пока не знакомо. Но, взглянув в зеркало, навскидку дала себе лет этак 28-30 по земным меркам, Отражение в зеркале мне понравилось. Не красавица, но весьма ухоженная женщина. Брови аккуратные, ресницы длинные, ярко выраженные скулы и симметричные губы. Волосы, стоило их расплести, достигали поясницы. Черные, прямые и шелковистые. Настоящая красота. Тело бегать по утрам для похудения мне не грозит. Интересно, а для леди это вообще пристойное увлечение? Одета опять же с иголочки. Под темной накидкой из тяжелой ткани я облачена в платье до пола с длинными рукавами насыщенного баклажанного оттенка. Ткань хорошая, чистая, слегка примятая после длительного путешествия. Воротник украшен мелкими белыми и фиолетовыми камнями, что делало платье не столько строгим, сколько элегантным. На ногах скрытые под юбкой мягкие черные туфли на низком каблуке. Очень удобные. Распаковку чемоданов отложила на потом. Полчаса скоро истекут, следовало привести себя в порядок. Ванная комната нашлась по соседству с моими покоями. Я чуть было не присвистнула от удивления, но вовремя себя одернула. Если тут все комнаты так обставлены, то дети живут очень и очень хорошо. Оставив накидку в комнате и потратив несколько минут на умывание, я отправилась вниз. На первом этаже меня ждала Лиена, спокойная, как айсберг, и отстраненная. Понимает, что новая метла метет по-новому, и все изменится. Знать бы еще в какую сторону. Что ж, поживем-увидим. Комнату, которую миновали столовой, почти полностью занимали два длинных деревянных стола, без скатертей, с такими же лавками. У окна приткнулся небольшой круглый столик, украшенный белой тканью в качестве скатерти и маленькой вазочкой с цветами на две персоны. Судя по всему, он предназначался исключительно для руководства приюта. Леди Риштар, когда вам будет угодно получить отчет? Ты узнала, Лена. Кажется, этим своим вопросом я сбила женщину с мысли о работе. Нет, не успела еще. Тогда давай мы вместе поедим и заодно немного пообщаемся. Я видела по ее глазам растерянность, но держалась женщина при этом хорошо. Мне нужна информация как можно скорее. Так что откладывать разговоры из-за того, что служащим ужинать с руководством за одним столом не полагается, я не собиралась. Потерпит. Конечно. Женщина быстро покинула столовую, но отсутствовала недолго и вскоре вернулась с подносом еды. Кроме порции каши и куска хлеба для себя, она принесла набор для чаепития с чайником и плошку варенья. Начинать разговор я не спешила, давая нам обеим спокойно поесть лилена нервничала и ерзала на стуле но потом вроде успокоилась и быстро поужинала у меня же на тарелке были свежие овощи и рассыпчатая крупа формой крупинок напоминающая рис с грибной подливой только вот рис белый а масса моей тарелки оранжевая на ну, что вполне вкусно пока я доедала женщина разлила по чашкам чай и пододвинула мне вазочку с вареньем Лена, расскажи мне пожалуйста об этом месте и его обитателях Женщина тут же выпрямилась, словно палку проглотила, отодвинула чашку с чаем и вывалила на меня столько информации, что впор хвататься за голову.